письмо из Кутаиса того же товарища С письмом опоздал, не сердись, всё время был занят. Всё посланное тобой получил: протоколы лиги, наши недоразумения галёрки рядового, социал-демократ первый номер и скру послений номера. Мысли рядового один из выводов. Мне понравилось. Хороша также статья против Розы Люксембург. Эти господа Роза, Кауцкий, Плеханов, Акселярод, Вера Засулич и другие, по-видимому, выработали какие-то семейные традиции, как старые знакомые. Они не могут изменить друг другу, защищают друг друга так, как члены клана патриархальных племён защищали друг друга, не входя в рассмотрение виновности или невиновности родственника. Именно это семейное, родственное чувство помешало Розе объективно взглянуть на партийный кризис. Конечно, есть и другие причины, например, плохое знакомство с фактами, заграничные очки и так далее. Этим же, между прочим, объясняются некоторые недостойные поступки Плеханова, Кауत्ского и других. Здесь всем нравится издание Бонча, как мастерское выражение позиции большевиков. Хорошо бы сделал Гальёрка, если бы по существу коснулся статей Плеханова, номера 70 и 71 Искры. Основная мысль статей Галерки та, что Плеханов раньше говорил одно, теперь говорит другое, он не противоречит самому себе. Экая важность, как будто это новость. Он не первый раз противоречит себе самому. И этим он, быть может, даже гордится, считая себя за живое воплощение диалектического процесса. Само собой, что непоследовательность – пятно на политической физиономии руководителя, и оно, пятно, несомненно, должно быть отмечено. Но у нас, то есть в номерах 70, 71 речь идёт не об этом, а о важном вопросе теории, вопрос об отношении бытия к сознанию и тактике, об отношении руководимых к руководителям. Галёрки следовало бы, по-моему, показать, что теоретическая война Плеханова против Ленина чистейшее Донкихотство, война с ветряными мельницами, так как Ленин в своей книжке последовательнейшим образом придерживается положения Карла Маркса о происхождении сознания. Война же Плеханова по вопросу о тактике сплошная путаница, характерная для индивида, переходящего в лагерь оппортунистов. Если бы Плеханов поставил вопрос ясно, хоть бы в таком виде: кто формулирует программу руководители или руководимые, и затем кто кого возвышает до понимания программы руководители руководимых или последние первых? Или, может быть, нежелательно, чтобы руководители возвышали массу до понимания программы, тактики и принципов организации? Если бы Плеханов так ясно поставил себе эти вопросы, в силу своей простоты и тавтологичности в себе самих заключающие свое разрешение, то он, быть может, испугался бы своего намерения и не выступил бы с таким треском против Ленина. И поскольку Плеханов этого не сделал, то есть поскольку он запутал вопрос фразами о героях и толпе, постольку он уклонился в сторону тактического оппортунизма. Путать вопросы – характерная черта оппортунистов. Если бы Галерка поставила эти и подобные вопросы по существу, по-моему, было бы лучше. Скажешь, это дело Ленина, но я с этим не могу согласиться, так как критикуемые взгляды Ленина – не собственность Ленина, и их искажение касается других партийцев не меньше, чем Ленина. Конечно, Ленин лучше других мог бы выполнить эту задачу. Есть уже резолюции в пользу изданий Бонча. Может быть, и деньги будут. Читал, вероятно, в 74-м номере «Искры» резолюции «В пользу мира». Резолюции Имеретинно-Мингрельского и Бакинского комитетов не были упомянуты, потому что там ничего не было о доверии к ЦК. Сентябрьские резолюции, как я писал, настойчиво требовали съезда. Посмотрим, что будет, то есть посмотрим, что покажут результаты заседаний партийного совета. Примечание. Совет партии по уставу, принятому в втором съезде МРДРП, являлся высшим партийным учреждением. Совет партии состоял из пяти человек. По два члена совета назначали ЦК и ЦУ. Пятый член совета избирался съездом. Основная задача совета заключалась в согласовании и объединении деятельности ЦК и ЦО. Вскоре после второго съезда РСДРП в совете партии получили преобладание меньшевики, превратившие его в свой фракционный орган. Третий съезд РСДРП устранил многоцентрие в партии, создав единый партийный центр Центральный комитет с разделением его на заграничную и русскую части. По уставу, принятому третьим съездом, редактор ЦО назначался ЦК из состава членов ЦК. Получил ли 6 руб. или нет? На этих днях получишь ещё. Не забудь прислать с тем субъектом брошюру письмо к товарищу. Здесь многие не читали её. Пришли также социал-демократ следующий номер. Примечание: Брошюра Владимира Ильича Ленина письмо к товарищу о наших организационных задачах с предисловием и послесловием автора вышла в 1904 году в Женеве в издании ЦК РСДРП. Смотрите сочинение, том 5, страницы 179-192. Костров прислал нам ещё одно письмо, где говорит о духе и материи. Кажется, речь идёт о осицицевой материи. Этот ишак не понимает, что перед ним не аудитория газеты Квали. Какое ему дело до организационных вопросов? Примечания. Костров, Анн, псевдонимы Жордания. Квали, Борозда. Еженедельная газета на грузинском языке – орган либерально-националистического направления. В период 1893-1897 годов предоставляла свои страницы начинающим литераторам из Месса Медаси. В конце 1897 года газета перешла в руки большинства Месса Медаси, Жордания и других и стала рупором легального марксизма. После возникновения внутри РСДРП фракции большевиков и меньшевиков, Квали стала органом грузинских меньшевиков. Газета закрыта правительством в 1904 году. Вышел новый номер седьмой Борьбы пролетариата. Пролетариатес Брдзола. Примечание. Пролетариатес Брдзола. Борьба пролетариата. Грузинская нелегальная газета орган Кавказского союза РСДРП. Выходила с апреля-мая 1903 года по октябрь 1905 года. Была закрыта после выхода 12 номера. По возвращении из ссылки в 1904 году редакцию газеты возглавил Иосиф Виссарионович Сталин. В состав редакции входили также Цулукидзе, Шоумян и другие. Руководящие статьи в газете писал Иосиф Виссарионович Сталин. Пролетариатис Брдзола являлась преемницей газеты «Брдзола». Первый съезд Кавказского союза РСДРП решил объединить газеты "Бурцола", армянскую социал-демократическую газету "Пролетариат" в один общий орган, издаваемый на трёх языках: грузинском "Пролетариат ас-Бурцола", армянском "Пролетариат и Крив" и русском "Борьба пролетариата". Содержание газеты на всех трёх языках было тождественным. Порядок номеров сохранялся от предшествующего издания на данном языке. Пролетариат и Сбрцола была самой крупной после вперёд и пролетария нелегальной большевистской газеты, последовательно отстаивавшей идеологические, организационные и тактические основы марксистской партии. Редакция Пролетариата и Сбрцола поддерживала тесную связь с Владимиром Ильичом Лениным и большевистским заграничным центром. Когда в декабре 1904 года вышло извещение об издании газеты Вперёд, Кавказский союзный комитет образовал литературную группу для поддержки Вперёд. В ответ на приглашение союзного комитета сотрудничать, в пролетариате Сбердзола Владимир Ильич Ленин в письме от 20 декабря по новому стилю 1904 года писал: Дорогие товарищи, получил ваше письмо насчёт борьбы пролетариата. Постараюсь писать и передам товарищам по редакции. Смотрите Ленинский сборник 15, страница 267. Пролетариатес Брцола систематически перепечатывал на своих страницах статьи и материалы из Ленинской искры, а затем из вперёд и пролетария. В газете публиковались статьи Владимира Ильича Ленина В Пролетарии неоднократно давались положительные рецензии и отзывы о Пролетариате из Бродзола, а также перепечатывались из неё статьи и корреспонденции. В 12-м номере Пролетария отмечается выход первого номера Борьбы пролетариата на русском языке. В конце заметки говорится: Нам ещё придётся вернуться к содержанию этой интересной газеты. Горячо приветствуем расширение издательской деятельности Кавказского союза и желаем ему дальнейших успехов в восстановлении партийности на Кавказе. Между прочим, там есть одна моя статья против организационного и политического федерализма. Если сумею, пришлю этот номер. Примечание: Имеется в виду статья Иосифа Виссарионовича Сталина, как понимает социал-демократия национальный вопрос. Смотрите настоящий том, страница 32. Написано в октябре 1904 года, печатается впервые, перевод с грузинского.